По условиям трактата Румынии и Сербия обретают полную независимость, образуется обширное болгарское княжество, а Россия получает в компенсацию военных затрат 1 млрд 410 млн рублей, причём основная часть этой суммы будет внесена территориальными уступками, в число которых входят Бессарабия и Добруджа, а также Ардаган, Карс, Батум, Баезыт. Ну вот, Мир и подписан, причём очень хороший. А вы каркали, господин пессимист, сказала Варя опять не о том, о чём хотела. С Петей, титулярный советник уже попрощался, и вчерашний последованный, а ныне вольный человек Пётр Яблоков поднялся в вагон осваивать купе и раскладывать вещи. По случаю победоносного окончания войны вышли Пети и полное помилование и даже медаль за ревнушную службу.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 Фандорин оставался в Сан-Стефано. С подписанием мира дипломатическая возня отнюдь не заканчивалась. На станцию он пришёл прямо с какого-то приёма во фраке, цилиндре, белым шёлковым галстуке. Подарил Варе букет пармских фиалок, повздыхал, попереминался с ноги на ногу, но красноречием сегодня не блистал. Мир через чур хороший, ответил он. Европа его не признает. Анвар отлично поровёл свой гамбит, а я проиграл. Мне дали орден, а надо бы под суд. Как вы к себе несправедливы? Ужасно несправедливо, горячо заговорила Варя, боясь, что выступит слёзы. За что вы всё время себя казните? Если б не вы, я не знаю, что бы со всеми нами было. Примерно то же мне сказал Лаврентий Аркадьевич, усмехнулся Фандорин и пообещал любую награду, какая в его власти. Варя обрадовалась. Правда, ну слав богу. И чего же вы пожелали? Чтобы меня отправили служить куда-нибудь за тридевять земель, подальше от всего этого. Он неопределённо махнул рукой. Глупости какие, и что Мизинов разозлился. Но слово есть слово. Кончатся переговоры, и я поеду из Константинополя в Порт-Саид, а оттуда пароходом в Японию.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 Отчаянно крикнул Петя: "Скорей!" Она оглянулась ещё секунду помешкала и вскочила на поплывшую вдоль перрона ступеньку. И первым делом горячую ванну, а потом Филипповскую и постелы абрикосовые, которые ты так любишь, и в книжную лавку за новинками, а потом в университет. Представляешь, сколько будет распросов, сколько